По весне, как только позволили условия, в Смоленское княжество вторглись сразу три армии. С востока, через Вязьму с блокировкой Ржева, вошел Юрий Всеволодович с десятью тысячами человек, из них пять тысяч – пешцы, остальные – дружина и охотники. По сути, пешая часть армии представляла собой полный легион, но это название Юрий брать не стал как и заимствовать другие обозначения структурных подразделений ромеев. Чуждо и неудобно. Он сделал проще. Легион назвал ратью, чтобы боец звался ратником. Полк оставил полком, а сотню назвал хирдом. Десяток также остался десятком. То есть в рате пять полков, в каждом из которых по десять хирдов. Единственное, что войско роднило с легионом, и то постольку поскольку. Это символ – бронзовый сокол, расправивший крылья. С севера на торопец обрушился Ярослав Всеволодович, также с десятью тысячами, из которых пять тысяч ушкуйников на своих ладьях. Из запада перешел границу с тремя тысячами Бречеслав Василькович. Но он особо наступательное действие не вел. Слишком уж близко к его границам Смоленск, а сил все же маловато скорее выполняя союзнический долг, просто обозначил своё присутствие. Тем самым ещё сильнее сковывая движения и создавая угрозу для Смоленска. И если вдруг Владимир Юрикович всё же решится выступить против Юрия или Ярослава. Они, кстати, не стали задерживаться у Тарапца и Вязьмы. Зачем тратить время на штурм второстепенных городов, которые сами сдадутся, если сразить столицу княжества Просто блокировали их малой частью сил и скорым маршем двигались к столице Смоленского княжества. Для Владимира Рюриковича, что мог выставить порядка шести тысяч помимо городского ополчения, это был сногсшибательный удар. Своей дружиной он мог блокировать только одно вторжение – Ярослава или Юрия, в лучшем случае разбить и прогнать Полоцко-Витебскую дружину, но это все ни о чем. Пока он будет бодаться с одним противником, остальные сделают своё чёрное дело, дойдут до Смоленска и возьмут его в осаду. В итоге, лишившись базы, князю придётся уйти из княжества, а это, по сути, полное поражение. А потому он не придумал ничего лучше, как остаться в городе, в надежде дождаться помощи от киевского князя, кое была ему обещана. В общем-то, правильное решение в любых других условиях. Владимир Юрьевич со смешанными чувствами смотрел со стены на огромную двадцатитысячную армию, что окружила его город плотным кольцом, и не понимал, чего они ждут. Прошла уже неделя, как Юрий подошёл к Смоленску, но не провёл ещё ни одного приступа. И что ещё удивительнее, не было видно подготовки. Не строились осадные башни, не собирались фашины для забрасывания рва, даже лестниц и тех не делали. На первых переговорах великий князь Владимирский предложил ему оставить город с миром и уйти, либо же, оставшись, признать его своим цезарем, принеся клятву верности. Но так опозорится он, конечно, не мог. Помощь опять же должна вот-вот подойти, надо только продержаться. Чего он ждёт? Только запасы проедает. Не доумевал его сын Растислав. Не знаю, знаю только, что просто так он ничего не делает, и это меня беспокоит. Да что тут можно сделать, отец? Он ведь, Даша, осадные башни не строит. То-то и оно. Тем не менее, горожане всё это время готовились к осаде. На стенах накапливались камни и брёвна, чтобы сбрасывать их на штурмующих. Дымили костры и подчанами с булькущей водой и маслом чтобы облить ею всё тех же смельчаков, что попытаются взобраться на стену. Защитники, правда, не горели особым желанием воевать. Все знали, зачем пришёл сюда Юрий Всеводович, но и своего князя слушаться тоже не можно. Другое дело, что биться до конца с ним они не станут, сложив оружие при первой же возможности. Понял князь Владимир Юрикович, Но вот ещё через день войска Юрия Вселовича зашевелилось. Князь Смоленский даже обрадовался предстоящему штурму. Хоть какая-то определённость настала. А сколько он побьёт северян? Ведь первый штурм, как правило, не бывает удачным, да и последующие тоже. Лишь пятая, шестая попытка может оказаться успешной. Тут ещё прилетел голубь от Киевского князя, извещавшего, что войска собраны, И идет на выручку. Неужели Юрий ждал именно этого? Изумился Владимир Юрикович. Но если так, то откуда он уверен, что штурм будет удачный, и что он сам не окажется в западне? Предательство? Князь Смоленский вызвал воеводу, боярина Сафона Доргобужского, и приказал ему сменить все отряды, охраняющие городские ворота, а также дополнительно усилить их на случай удара изнутри сторонниками Юрия. Тот понятно кивнул, сказав: "Поставлю одних дружинников. Именно нет у меня доверия городскому ополчению". И вот он приступ. Таран К городским воротам поехал здоровенный сарай на десяти колёсах с крутым скатом крыши, обшитый сырой кожей. Даже с виду он выглядел довольно основательно, что и показали первые попытки его разломать. Делать вылазку с целью разрушить эту конструкцию было бесполезно, ибо за тараном, прикрываясь большими щитами, двигались пешцы-стрелки, так что стоит только кому выскочить из ворот, как их всех наспегуют болтами. Так что образуется завал в воротах, который быстро не разобрать, чем могут воспользоваться штурмующие. И так даже самые тяжёлые булдеганы не могли проломить крышу, отскакивая от неё словно от барабана. Фаняра отлично держала удар. Огонь также не мог причинить вреда. Горящее масло огненными ручьями стекало с сырой кожи на землю. Вот сарай подъехал к воротам, предварительно забросав ров связками хвороста, которые всё же приготовили, просто в небольшом количестве, ровно столько, сколько надо, и замочили в воде, чтобы не сгорело. И все стали ожидать мерных и мощных ударов тараном по воротам. Но этого не было. Слышились только какая-то невнятная возня, до да слабые удары, словно били обычными плотницкими молотками. Непонимание и загадочность происходящего всех сильнее напрягали. Что же он задумал? Они уходят, крикнул один из наблюдателей. И правда, не разу не ударив тараном по воротам, пешцы, закрываясь большими щитами, образовав настоящую черепаху, Со всей возможной при таком строе и поспешностью отходили прочь. Сарай же остался стоять на месте. Что же он задумал? Раз за разом озабоченно повторял князь Смоленский, переводя взгляд от сарая у ворот к приготовившимся к штурму полкам из пешцев, стрелков и новгородских ушкуйников. Княже, отойти от ворот надобно, на", сказал воевода. Чую, нечисто тут дело. Да, ты прав. Но стоило только князю с сопровождением сделать всего несколько шагов от ворот, как раздался оглушительный грохот, а земля, точнее стена, ушла у них из-под ног. Несколько человек, находившихся ближе всего к внутреннему краю, не удержались и с криками упали вниз. Все, кто находился поблизости, валялись контуженными, либо смотрели на образовавшийся пролом с диким ужасом на лицах. Кто в момент произошедшего находился подальше от ворот, со всех ног бежали прочь, в страхе крича что-то невразумительное про колдовство и демонов. Владимир Рюрикович расслышал какой-то глухой гул. Впрочем, он его быстро опознал. Так кричат сотни бегущих в бой людей с целью как подбодрить себя, так и устрашить врагов. "К бою!" прохрипел он, но сам едва расслышал себя. "К бою!" Но было уже поздно. Первые враги ворвались внутрь, тут же образуя стену из щитов и забор из копий, коим не страшен как обстрел из луков, так и конная атака, тем более, что ни того ни другого против них не применили, что дало противнику возможность быстро расширить палцдарм и даже начать подъём на стену.